как выглядели пресмыкающиеся, населявшие нашу планету около 200 миллионов лет назад. Вот здесь изображение Игуандона, внешне напоминающего кенгуру. Ходил он на задних ногах и лишь изредка касался земли передними короткими конечностями. Высота этого динозавра была около 4